искрившегося под лучами утреннего солнца, блад с трудом мог поверить, что находится в стране, раздираемой кровопролитной междоусобицей. На мосту при выезде из бриджу их встретил авангард усталых и измученных беглецов с поля битвы. Среди них было много раненых. Напрягая остатки своих сил, они торопливо ковыляли в город, тщетно надеясь найти там кровь и защиту.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 как можно судить по этим словам, еще питал какие-то иллюзии в отношении христиан. Затем он поднес губам раненого стакан с лекарством, приготовленным по его указаниям. Успокойтесь, лорд, худший уже позади. В это мгновение в комнату с грохотом обрицанием ворвалось человек двенадцать драгун Танжерского полка, одетых в камзолы цвета вареного рака.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 и, держа руку в перчатки на эфесе своей сабли, важно прошел вперед еще несколько шагов. — Я капитан гобарт из драгун полковника Кирка, — сказал он громко. — Вы укрываете мятежников! Бэйнс, встревоженный грубым тоном военного, пролепетал дрожащим голосом. Я, — Я не укрыватель мятежников, сэр. Этот джентльмен ранен. Это ясно без слов! — прикрикнул на него капитан, и, тяжело ступая, подошел к кушетке.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 К вашим услугам. А -а, -а, а а припоминаю вашу фамилию. Вы служили во французской армии, не так ли? Если блаты был удивлен, то не показал этого. Да, служил. Так-так, лет пять назад или около того вы были в Танжере. Да, я знал вашего полковника. Клянусь честью, я помогу возобновить это знакомство. И капитан неприятно засмеялся. Как вы здесь очутились? Я врач, и меня привезли сюда для оказания помощи раненому. Вы доктор? В голосе Гоборта, убежденного в том, что Блад лжет, прозвучало явное презрение. Блад ответил латинским термином, означавшим в переводе «бакалавр медицины». «Не тычьте мне в нос вашим французским языком», — закричал Гобарт. — Говорите по-английски, — улыбка Блада раздражала и бесила капитана. — Я врач, практикующий в городе Бриджотри, — Гоббард криво усмехнулся. — А в этот город вы приехали из Лаймского залива, сопровождая вашего приблудного герцога. Лаймский залив — место выстки Монмута. Насмешливая улыбка скользила по губам Блад.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 По английским законам лорда, пэра, могут судить только лица, также имеющие звание лордов, пэров, выделяемые Верхней Палатой, Палатой Лордов, английского парламента. «Да, разумеется», — отвечал Блад. «Любой человек, если он не идиот или не дикарь, прежде чем посылать человека на виселицу, спросил бы его фамилию. Этот человек лорд Гиллой».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 В натуре Гобарта таилась значительная доля робости, и сообщение о титуле раненого разбудило в нем это чувство. Будучи раболепствующим выскочкой, он благоговеял перед титулами, но наряду с этим капитан трепетал перед своим полковником, потому что Перси Кирк не прощал ошибок своим подчиненным. Жестом руки гоберт остановил своих людей. Он должен был все обдумать и взвесить. Заметив его нерешительность, Блад добавил еще один аргумент, давший гоберту пищу для дополнительных размышлений. «Запомните, капитан, что лорд Гилдо имеет в лагере Тори друзей и родственников»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 И, наконец, на благо, который сидел, положив ногу на ногу, с видом безразличия. Но на самом деле им было далеко не безразлично, как развернуться дальнейшие события. Подойдя к шкафу, гобор широко распахнул одну из его массивных дубовых створок и, схватив за воротник камзола, скорчившего стампита, вытащил его наружу. А это что за тип?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 лад уже начал прикидывать в уме, не следует ли ему отозвать капитана в сторонку, якобы для того, чтобы поведать лакомую сказку о спрятанных сокровищах, но не своевременное вмешательство Гоборта положило конец занимательным домыслом доктора. Он все же попытался выиграть время. Клянусь, с честью меня это устраивает, сказал он. Я как раз и собирался идти домой в Бриджотер. Если бы вы не сдержали меня, я бы уже давно был в пути.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 К стременам сёдил. По отрывистой команде Корнета Дрейка маленький отряд направился в брии Страшное предположение Блада о том, что для драгун эта часть Англии стала оккупированной вражеской страной, полностью подтвердился. Из дома послышался треск отдираемых досок, грохот переворачиваемой мебели, крики и смех грубых людей —